Убивать меня, конечно, было делом рискованным, но выгодным. Диму искали бы, как моего убийцу. Якобы он прикончил меня и скрылся. Улики были такими – пуговицы от его рубашки, след ботинка на полотенце и нож. Все это действительно принадлежало Диме. Пуговицу, нож и ботинок Роза пронесла в комнату в медицинском чемоданчике. В той аптечке, без которой она практически не передвигалась по дому – К виду этого чемоданчика все привыкли и уже не обращали на него внимания. С ботинка, кстати, ссыпалось немного грязи, которая легко обнаружил среди бинтов и ампул, хотя он наверняка был во что-то завернут. Кошмар! Да. И вот еще что. Когда Софья сказала, что Роман ночью фотографировал молнии, Роза решила подтвердить эту версию. Никто тогда не удивится, от чего Роман торчал под дождем. Она взяла чемоданчик, поднялась на второй этаж, пошла в спальню Софьи и Романа, отыскала фотоаппарат, спрятала среди лекарств и вышла. Тут ей попалась навстречу я. Она сказала мне, что была у Любы, но это ложь. Я поняла, что она солгала сразу же, только не догадалась зачем. Люба, дама, как выражается Анисия Петровна, обморочная, и единственное, что ей хорошо помогает в критических ситуациях, это нашатырь. Все об этом знали, а уж медсестра тем более... В аптечке у нее наличествовал нашатырный спирт, однако Люба сказала, что на шатыре она не нюхала. Вывод напрашивался сам собой. Катя солгала, она не была у Любы, но тем не менее зачем-то ходила на второй этаж. Зачем? Позже я сообразила, что именно в чемоданчике с лекарствами можно было вынести фотоаппарат из комнаты на втором этаже, спустить вниз и незаметно подкинуть его в клумбу. Если бы кто-то нес такую вещь в руках, на нее непременно обратили бы внимание. ну как вам самой удалось остаться в живых, если она хотела заколоть вас ножом Дмитрия? Она воткнула нож в подушку. Рассказывать о том, что на самом деле нож был воткнут в пластилиновую воительницу Аркадия, которую потом нашли в цветочной клумбе, куда ее закопала Марина, талантливая сыщица не собиралась. Боже, какой кошмар! Роза внимательно слушала, как будто речь шла о ком-то другом. Возможно, раздумывала, что ей грозит. Все, что она предприняла, оказалось, как говорят гадалки, пустыми хлопотами. Вина этой девушки во всех трех эпизодах совершенно недоказуема. Мы не сможем привлечь ее к ответственности. Но она должна попасть в тюрьму. Раз нельзя посадить ее законным путем, Сделаем это незаконно. Незаконно? Она будет жить в моем подвале, чем не тюрьма. Что это вы выдумали? Я в подвал больше не пойду. Она попыталась подняться, но барон, мирно дремавший на коврике, неожиданно вскочил и оскалил зубы. Груза повалилась обратно на стол. Придется вам смириться. С Анисией Петровной в этом доме никто не спорит. И сколько она там просидит? Она так орёт, что у меня вино киснет. Будет отбывать наказание, пока я не умру. Всё, приговор обжалованию не подлежит. Она незаметно подмигнула Марине, которая успела рассказать ей о крыше Димы и о том, что эта крыша скоро явится за медсестрой. ЗВОНОК